Глава пятьдесят Сейчас Приземление спецотряда под командованием Арнольда произошло мягко, даже слишком. Никто не заметил диверсантов, не полил по ним из всех стволов, не подкарауливал на месте высадки. Нашлось даже немного времени, чтобы сверху окинуть взглядом планету. Зелень, реки, обширные поля — Все очень приятно для будущей жизни, граждан Электро. Над поверхностью светят мощные прожекторы, так как своего светила у Джоунса нет и никогда не было. Это не искусственная планета, а терраформированное космическое тело, один из летучих голландцев глубокого космоса. Главнокомандующий приказал всем упасть на Землю и прислушался. Но было тихо. Тогда он разделил группу на два отряда. Первый, под его командованием, шел непосредственно на штурм командного пункта противника. Второй, под началом Майка, прикрывал. Над планетой зазвучали сирены. Это означало, что Галилео наконец-то заметили. «Тревога нам даже на руку», — передал Арнольд Майку по рации. Сейчас они задействуют все силы, и не останется никого, кто ударил бы нам в спину. Бесконечные тренировки, проводимые главнокомандующим для своего спецподразделения, не пропали даром. Отряд, поделенный на две группы, незамеченным подобрался ко входу в сеть подземных коридоров, куда были упрятаны основные военные коммуникации и жизненно необходимые объекты инфраструктуры планеты. Даже усиленная охрана в количестве десяти человек не смогла ничего противопоставить бойцам с «Электро». Более того, они даже не успели передать, что на них напали. Отряд под командованием Арнольда тут же скрылся в подземных переходах. Майк же со своим двинулся следом, немного повременив, чтобы «Авангард» успел уйти на несколько сот метров. Для охраны входа он оставил пару человек, решив, что они вполне справятся с любой непредвиденной ситуацией.